Глава четвертая. Выборы в Чельсийском округе. Настал март месяц, а канцлер казначейства все еще держался на своем месте. В первых числах марта было дано по этому поводу нечто вроде объяснения парламенту, которое, впрочем, ничего никому не объяснило. Многоумные головы кабинета состряпали какую-то сделку, которая, судя по их словам, долженствовала разве малым, чем уступать в долговечности звездам небесным. Но вне кабинета все в один голос говорили, что министерство близится к своему падению. Мистер Бот всюду объявлял, где ему только представлялся случай поораторствовать о политике перед более или менее многочисленной публикой, что этот порядок вещей — не может долго продолжаться. По его мнению, лорду Броку с его теперешней политикой, мироволившей и нашим, и вашим, далеко не уехать. Если он действительно ищет опоры в мистере Паллизере, то пускай его так прямо и выскажется. За мистером Паллизером дело не станет, и тогда уже ему нечего бояться никакой оппозиции. Если же лорду Броку почему-либо заблагорассудится обойтись без этой опоры, тогда он должен готовиться к тому, что мистер Пализер и его друзьям. Мистер Бот не договаривал, что именно они сделают. Но люди, сведующие в подобных делах, смекали, что он грозит лорду Броку открытую неприязнью мистера Пализера и его великого сподвижника. «Нет, нет, вы сами примите, что долго дела так не могут идти», твердил мистер Бот в своем клубе человеком-двум-трем из своих юных приятелей. «И я так думаю», — поддакнул Кальдер Джонс, член Нижней палаты и великий специалист по части охоты. «Плутни-поль ни за что этого не потерпит». «Но что же он может сделать?» — спросил другой, еще не оперившийся член парламента, не успевший порешить самим собою, к какому знамени ему примкнуть. «Что он может сделать?» — величаво переспросил мистер Бот. «А вот вы в скором времени увидите, что он может сделать». Если лорд Брок сам о своей пользе не хочет породить, то мистер Паллизер и помимо его найдет дорогу в кабинет. Уж не хотите ли вы сказать, что сама королева призовет к себе Плентиполя? Я просто-напросто хочу сказать, что королева призовет к себе всякого, на кого укажет ей палата депутатов». проговорил мистер Бот. «И как это в самом деле, никому не втолкуясь, что королева тут, собственно говоря, ни при чем?» «Ну-ну, Бот! Уж вы заходите слишком далеко!» заметил Кальдер Джонс, верноподоническое чувство которого было оскорблено крайним манчестериализмом своего политического союзника. «Ничуть не бывало», — отвечал мистер Бот. «От роду я не был охотником до розовой водицы. Не переиначивать же мне себя на старости лет. Все наши политические преступления против цивилизации происходят от нелепого страха зайти, как вы говорите, слишком далеко. Отчего в Англии грамотность не так сильно распространена, как в Америке?» От чегого даже в императорской франции выборы происходят на более разумных основаниях чем у нас от чегого мы влачим наше существование в более тяжком рабстве чем даже те крепостные цепи которых недавно разбиты в россии от чегого даже испанцам и итальянцам лучше нас живется на свете все от того что люди в руках которых находились бразды правления боялись зайти слишком далеко. но ну, однако, не можете же вы совсем отстранить королеву от участия в делах правления», — проговорил юный член парламента, который удостоился чести быть представленным ко двору и не успел еще окончательно отрешиться от старосветских воззрений, привитых к нему его маменькой. я вовсе не желаю того отвечал мистер ботт я не республиканец при всех своих конституционных стремлениях мистер боттт имел весьма неясное понятие значении последнего слова я воздаю должную дань уважения престолу но я хотел только обратить ваше внимание на то обстоятельство что зиждеительная сила управляющая судьбами нашего великого народа заключается целиком и безраздельно в четырех стенах палаты депутатов так вы думаете что пленти поль будет первым министром спросил кальдер джонс этого я так утвердительно не говорил но не вижу в этом ничего невероятного По крайней мере, из молодых я не знаю ни одного более способного занять этот пост. Знаю одно только, что если лорд Брок не призовет его в кабинет, то самому лорду Броку недолго продержаться». Между тем в Чельсийском округе начинались выборы, и вся юго-западная часть столицы была запружена печатными объявлениями, разглашавшими имя Джорджа Вавазора. «Подавайте голос за Вавазора и за плотину на Темзе». Таков был бранный крик, с которым он явился пред своими избирателями. Должно полагать, что сокровенный смысл этого крика был вполне ясен. По крайней мере, для некоторых из бельгийских избирателей. Зато большинство публики, читавшие объявления, ровно ничего в нем не понимало. И глумлением не было конца как со стороны друзей, так и со стороны врагов нашего героя. Честь изобретения этого девиза принадлежала мистеру Скреби. В те дни поговаривали как-то о том, чтобы устроить на Темзе плотину, которую предполагалось провести от здания парламента и вплоть до пустырей дальнего Пимлика, Мистер Скреби присоветовал своему клиенту объявить, что он будет хлопотать о приведении в исполнении этой меры и даже потребует, чтобы плотину довели до Батарсийского моста. «Нужно же вам отрекомендовать себя специальным поборником какого-нибудь вопроса», сказал ему мистер Скреби. «Без этого ни одному новичку в парламенте шагу ступить нельзя». А вопрос непременно должен представлять местный интерес. Такой вопрос, если только умеючи за него взяться, сбережет вам тысячи фунтов при следующих выборах. Да при настоящих-то он мне ничего не сбережет. Зато, мистер Вавазор, он обеспечит за вами представительство и доставит вам впоследствии популярность между вашими избирателями. «Само собою, разумеется, если вы сами не ударите лицом в грязь. Подумайте, какие громадные суммы денег разойдутся среди прибрежного населения, если только этот проект состоится. Ведь дело пахнет миллионами, сэр. Но в том-то и беда, что проект этот никогда не состоится. Что за беда? Ваше дело тщательно изучить этот вопрос». чтобы иметь возможность обсуждать его со всех сторон. Выучите все цифры наизусть. А так как, конечно, не найдется другого такого чудака, который одолел бы эту задачу, то возражать вам никто не станет. Проект, само собой, разумеется, веки вечные так и останется проектом. Но это-то вам и на руку. Если бы он не осуществился... то о нем не могло бы быть более и речи, тогда как теперь, во время каждой избирательной сумятицы, вы можете выступать его поборником и постоянно можете требовать его осуществления в парламенте. Я знавал людей, которые с худшим девизом умели доработаться до хорошего места, приносящего тысяча тогда двух постоянного дохода. Джордж предоставил мистеру Скребби вести, как он знал это дело, и выступил поборником плотины на Темзе. Объявления об этом, напечатанные на огромных картинных вывесках, поддерживаемых железными подпорками, разносились целую армию носильщиков. В процессе этих носильщиков человек в 24 и более расхаживали по улицам. Мне кажется... что если бы носить объявления поодиночке, то они более кидались бы в глаза. Заметил Вавазор, высчитывая про себя, во сколько ему обойдутся эти процессии. «Так-то так!» — так", отвечал мистер скреби «Но двадцать четыре объявления за раз сильнее поражают воображение». Стены домов были сверху донизу покрыты афишами... подобного же содержания, в авазор признавался, что ему совестно глаза показать между своими будущими доверителями. До того пресловуто стало его имя в этой части города. Гримс все это видел и начинал не на шутку робеть. Сначала он был опустил в них все свое кабацкое остроумие, чтобы выставить в смешном виде избранный Вавазором девиз — «И что он хочет сказать этой чепухой?» — говорил он. «Утопиться он, что ли, задумал в Темзе?» Но вскоре Гримс был вынужден сознаться, что мистер Скрэби мастерски ведет свое дело и готов был раскаяться в своей измене. Джорджу Вавазору, между тем, после долгих хлопот, удалось поднять вопрос о плотине. Он познакомился с людьми, заседавшими в городском совете «Метрополитом и мужественно одолел целые столбцы фунтов шиллингов и пенсов. Он даже изловчился приходить в кажущийся азарт каждый раз, как ему возражали, что проект этот неосуществим, и вскоре нашел учеников, чистосердечно уверовавших в его пропаганду. Так продолжал он работать в поте лица. Речи одна другой пламени исходили из уст его. Он сулил беднякам, заселявшим Челси, Пимлик и Брамптон, что квартал их в скором времени преобразится в новейший Чипсайд и затмит Белгревию своим великолепием. Всюду возникнут скверы, построятся дворцы для богачей, потому что ведь богачи – хорошие потребители и плательщики. Но дворец богача не помешает бедняку оставаться полным хозяином плотины. На отстройку предполагавшейся улицы, долженствовавшей сделаться восьмым чудом света, будет потрачено не менее трех с половиной миллионов. Но миллионы эти ни под каким видом не должны быть взимаемы с чельсийского населения – Найдутся для них другие источники, хотя бы та же корпорация «Сити», сундуки которой трещат от залежавшихся денег. Мистер Скреби должен был сознаться, что ученик его выказывает необыкновенное умение пользоваться средствами, находящимися у него под руками. Но целое полчища людей, разносящих громадные вывески, угощение по кабакам. На углу каждой улицы афиши с буквами в три фута величиной. Все это стоит денег. Те немногие сотни, которые Джордж вручил мистеру скреби в самом начале предприятия, были израсходованы еще в том предположении, что выборы состоятся не ранее сентября. Не успел Джордж оглянуться». как мистер Скрэби снова потребовал от него 1500 фунтов стерлингов и потребовал в таком тоне, который ясно говорил, что пока эта сумма не будет выплачена, не появится ни одной афиши на стенах и ни одного носильщика с объявлением на улицах. Требование это застигло Ва Вазора так неожиданно, что ему не оставалось даже времени снестись с сестрою кэт которая на новую просьбу его о посредничестве непременно ответила бы сначала отказом и затянула бы переговоры в долгий ящик. Итак, он решился прямо обратиться к Алисе и написал ей по этому поводу письмо. Он излагал ей обстоятельства дела, упоминал о том, что настоящие выборы застали его врасплох и что ему до зарезу нужны две тысячи фунтов. Он добавлял, что не стесняется обратиться за этой суммой к кузине, так как ему известно, что старый Сквайр будет рад радешенек укрепить все именье за Алисой в уплату этого долга. Затем Джордж упомянул о своем долгом отсутствии вне дома кузины и объяснял его тем, что в последнее свое свидание с нею он имел случай убедиться, что сама она желает некоторое время отдохнуть в одиночестве — «Но», — продолжал он, — «если счастье мне улыбнется в настоящем моем предприятии, то я тотчас же поспешу к вам поделиться моей радостью. случае же неудачи, я буду искать у вас утешение». Через три дня пришел от нее ответ. Она писала, что деньги будут немедленно доставлены в его распоряжение, желала ему успеха в его предприятии, И только в письме не говорилось ни слова о любви. Не выражалось ни малейшего желания его видеть. Мистер Томб поспешил сообщить Джону Грею о поступившем к нему запросе на новую сумму денег. Мистер Томб находил, что для любовной шашни дело заходит слишком далеко. Но Грей телеграфировал ему, что уполномачивает его израсходовать на Джорджа Вавазора, если того потребует мистер Джордж Вавазор, до пяти тысяч фунтов. Мистер том приподнял брови и подумал, каких-каких чудаков не бывает на белом свете, но денежные обстоятельства Джона Грея были таковы, что у мистера Томба не могло оставаться и те несомнения относительно того, поступать ли ему так, как ему велят. Итак, требуемая сумма была выплачена Джорджу сполна. Об этом новом займе Джордж не заикнулся сестре ни полсловом, не видя никакой надобности распространяться перед нею о подобных вещах. Да и вообще около этого времени он совсем перестал писать к ней, хотя она слала ему письмо за письмом, настаивая на том, чтобы он в случае надобности занял денег у нее. На это письмо Джорджу было не совсем ловко отвечать, не упоминая о том, что он уже раздобылся деньгами из другого источника, а потому он предпочитал отмалчиваться. Между тем, избирательная борьба шла с ожесточением. Мистер гримс усердствовал, не щадя живота враждебному кандидату. Про Вавазора он распускал самые неблагоприятные слухи, раз даже вся армия вавазоровских разносчиков объявлений была постыдно загнана в речную тину под предводительством мистера Гримса. Все это раздражало Вавазора, который не умел сносить нападок, направленных против его личности, и самое имя речной плотины стало ему ненавистно. «И мистер Вавазор!» — утешал его мистер Скрэйби. «То ли еще бывает. Был у меня один кандидат в Гамлетском округе, если не ошибаюсь. Так того всего закидали тухлыми яйцами, так что места на нем живого не осталось. И что же? Ведь отстоял же я его». И Джорджа Вавазора мистер Скреби отстоял так же, как и гамлетского героя. Под конец выборов имя Вавазора стало во главе значительного большинства. — Дешево же вы отделались, мистер Вавазор, — сказал ему мистер Скреби. — Вы то не забывайте, что округ-то столичный. Теперь нам всего-навсего понадобится еще какая-нибудь... Тысяча, тысяча сто, много-много тысяча триста фунтов для покрытия всех издержек. Еще одна такая удача, и последующие выборы вам уже ровно ничего не будут стоить. Итак, нужна была немедленно новая сумма в тысячу триста фунтов, а там месяцев через шесть Джорджу предстояло снова подвергнуться той же процедуре. Во всем этом мало было утешительного, но как бы то ни было, не шутка попасть представителем в палату депутатов, хотя бы то было всего на каких-нибудь шесть месяцев, и Джордж Вавазор более чем кто-либо был способен упиться торжеством подобной победы.